Часть третья. Проведите его. Люди должны быть разными. До сих пор мы много говорили об идеях, но следующие главы будут о людях – ведущие, гости шоу, продюсеры. Когда речь заходит о людях и подкастинге, важно говорить о том, что в команде должны быть разные люди. Это определение может показаться неудачным. Представителей меньшинств этот термин может заставить чувствовать себя так – Отлично, я здесь, чтобы представлять свою расу, пол, религию, ориентацию. А что тогда делать с представителем большинства, к примеру, белым гетеросексуальным мужчинам? Они тогда вообще никому не интересны. Но поверьте мне, чем больше разных людей вы привлечете, тем успешнее будет шоу. Первое. Такая команда выделит вас среди других. В 66% подкастов ведущим является белый мужчина. И каждый раз, когда белый мужчина решает вести шоу без обязательной соведущей и не приглашает в гости темнокожих спикеров, он теряет охват аудитории. Второе. Учитывая это, вы сможете охватить большее число слушателей. Помните, что в Америке живут не только белые. Сделайте усилия, чтобы обратиться сразу ко многим жителям вашей страны, приглашая гостей, соведущих или постоянных участников эфира, представляющих разные сообщества. Третье. Не каждый может откровенничать с незнакомцем у микрофона. Ещё сложнее, когда ведущий программы – представитель совершенно другого мира. Например, если вы темнокожая женщина и у вас рак яичников, пойдёте ли вы на эфир к белому? Может быть. Но, скорее всего, вы решите рассказать свою историю, похожему на вас. Четвёртое. Собрав команду из разных людей, вы сможете представить своим слушателям ситуацию с разных сторон. Например, если вы находитесь в команде гетеросексуалов, делающих шоу о браке, будет ли эта тема рассмотрена с точки зрения геев и лесбиянок? Не факт, а это тоже ваши потенциальные слушатели. Пятое. Вокруг нас много проявлений расизма, сексизма, гомофобии и множество других не менее неприятных вещей. К сожалению, многие подкастеры создают контент, который увековечивает все это в своих шоу. Некоторые не приглашают в свои программы женщин-политологов, например. Другие работают исключительно на белую аудиторию, интервьюируя белых актеров, писателей и ученых. Не считаете это проблемой? Видимо, пока вы не сталкивались с дискриминацией. Где искать участников такой команды? Этим вопросом задаются многие представители медиасообщества, потому что долгие годы этот мир принадлежал мужчинам, преимущественно белым, Но всё не так безнадёжно, как может показаться. Вы всё-таки можете схантить нужных вам людей. Посещайте мероприятия для меньшинств или размещайте объявления о вакансиях в их газетах. Ознакомьтесь с деятельностью Национальных ассоциаций журналистов. Публикуйте вакансии на сайтах государственных университетов. Многие медиа-организации, с которыми я работала, принимали в свои ряды выпускников только крутых вузов. Кажется, что речь идет о действительно самых умных и талантливых молодых кадрах, но нередко это просто богатые белые ребята, у которых всегда все хорошо. Те, кто вам нужен, как правило, учатся в самых обычных колледжах и вузах. Размещайте свои объявления в Facebook. Есть тысячи сообществ – Facebook для темнокожих людей, женщин в подкастинге, темнокожих женщин в подкастинге, женщин в средствах массовой информации и так далее. Вам туда. Ищите сотрудников в смежных областях: радио, телевидение, печатная журналистика, издательское дело и прочее. Что касается подбора гостей и экспертов, обратитесь к подобным источникам: список женщин Брукингского института на портале Texas, список членов Женского медиацентра на портале SheSuse, публичная база данных журнала Columbia Journalism Review. о женщинах, небинарных и темнокожих людях, которые являются экспертами в области СМИ. Раздел «Источник недели» – оригинал «Source of the Week» на сайте независимой некоммерческой медиаорганизации NPR. И вот еще что. Гуглите сочетание слов, которые вы боитесь гуглить. Это означает, что если вы проводите шоу, в котором общаетесь с папами-домоседами, и вы понимаете, о нет, весь месяц к нам приходят только белые папочки, Гуглите «темнокожие папы-домоседы», «темнокожие отцы» и другие фразы, которые пугают вас, возможно, смущают. Если вы осознаёте, что все гостевые места на вашем шоу о науке заполняются белыми учёными мужчинами, смело вбивайте в поисковую строку «чёрная женщина-физик» или «азиатско-американский астронавт» или латиноамериканский биолог». Гуглите «чёрный латиноамериканец ЛГБТ». потому что ни одно из этих слов не является запретным. Не замечать других людей или испытывать к ним неприязнь по-настоящему подло. Ищите людей в блогах, профессиональных организациях, студенческих союзах, официальных списках, университетских отделах и так далее. Не во всех этих источниках будут те, кто вам нужен, но они могут стать точкой отсчета для формирования вашей команды мечты или перечня экспертов. Как приглашать самых разных гостей, я расскажу в 16 главе, которая так и называется «Заполучите любого гостя». Подкастерам есть над чем работать. В январе 2016 года Джош Морган написал статью для КУЦ под названием «Данные подтверждают, что подкастинг в США – это сфера белых мужчин». В ней приводятся такие факты. Изучив более 1400 подкастов в Apple Podcasts, Джош обнаружил, что в 85 американских подкастов один из ведущих – белый. В 66% случаев ведущий – белый мужчина. Примерно 30% подкастов ведут белые женщины. Только у 18% подкастов ведущие – представители других рас. Станьте профессиональным ведущим. Я часто слышу одно и то же. «Я не уверен, что я могу говорить как подкастер». Отвечаю, точно можете. И не позволяйте всяким дуракам говорить вам обратное. И да, всегда будут те, кто будет заставлять вас сомневаться в себе. Пример. Мы с Джалентой ведем очень популярный подкаст, и все же мы до сих пор регулярно получаем негативные комментарии. Мне, например, нужно следить за своим миннесотским акцентом, а Джалента должна перестать говорить намеренно низким хриплым голосом. Мой ответ на оба критических замечания – вздор. По поводу акцентов. Люди, которым не нравится то, что люди приезжают из разных регионов страны или мира, перестаньте придираться. Не все должны звучать так, будто они из Нью-Йорка или Калифорнии. Это штаты, где родились большинство ведущих подкастов. И слушатели, которые думают, что мы должны, часто просто скрывают свои предубеждения, что где люди со Среднего Запада и с Юга глупые. Я глупая? Нет, дорогие слушатели, это не так. И, честно говоря, очарование регионального акцента не следует недооценивать. На каждого человека, пишущего жалобы на мой миннесотский акцент, найдется 10 других, которые скажут, что он напоминает им печенье, бабушек и фильмы братьев Коэн. А теперь давайте поговорим о низком женском голосе. Это тема, к которой я отношусь с особым трепетом. Критика в данном случае скорее связана с дискриминацией женщин, причем молодых, чем со звучанием их голосов. Кто-то считает, что так говорят деревенщины. Для кого-то это признак недалекости. Сколько людей, столько и мнений. Интересно, что примерные мальчики-подкастеры, такие как Айроглаз, признались, что делают все те же вещи со своими голосами, что и женщины, добавляют низов и хрипотцы, но их никогда не критикуют за это. Айра даже признался в рубрике Freedom Fries подкаста This American Life, что в каждом сотом письме, который приходит в адрес программы, содержится критика именно женских голосов. На мой взгляд, если вы женщина и вы решите зарабатывать голосом, у вас всегда критики. Игнорируйте их. Продолжайте говорить своим прекрасным голосом. Говоря о Байре Гласе, мне представлена прекрасная возможность поделиться самым важным советом, который у меня есть для всех настоящих и будущих ведущих. Если вы больше ничего не вынесете из этой главы, пожалуйста, запомните раз и навсегда: говорите своим голосом. Не как Айра Гласс, не как Фиби Робинсон, не как Тери Гросс, не как Дженна Уортом. Как вы? Для новичков, у которых есть любимые шоу, это не просто Они хотят звучать так же, как их кумиры. Некоторые даже неосознанно имитируют голоса известных ведущих, потому что им кажется, что именно так должен звучать профессиональный подкаст. Но правда в том, что имитация звучит как подделка. Как бы вы ни старались, вы не сможете звучать, как Эшли Форд или Джат Абумрад. «У вас есть свой голос, и позвольте мне заверить вас, это хорошо». «Нет, это замечательно, вы единственный в своем роде». Вы – суперзвезда. Примите себя таким, какие вы есть. Не стесняйтесь акцента, если он у вас есть. Пользуйтесь вашими личными оборотами речи, вашим для кого-то странным чувством юмора. Смейтесь своим смехом и делитесь собственной точкой зрения. Теперь вам можно заинтересоваться. Эй, а разве ведущий не должен быть нейтральным? Я не знаю, должен ли я высказывать мнение. Отвечу. Подобное может относиться к новостям и общественному радио. Но подкасты – не то и ни другое. Подкасты, даже самые информативные, – это развлечение и общение. И это означает, что аудитория подкастов хочет, чтобы ведущие были людьми, имели свои интересы и мнения. Даже в самых нейтральных по звучанию подкастах ведущие увлечены своими темами, будь то наблюдение за птицами или воспитание детей. Покажите свою страсть! Также нужно стараться проявлять некоторую уязвимость, как бы неловко это ни звучало. Я не говорю, что вы должны плакать в каждом выпуске или делиться самой серьезной ссорой, которая у вас когда-либо была с супругом. Вы должны раскрыть некоторые свои недостатки, показать, что вы тоже живой человек. Так вы понравитесь своим слушателям и продемонстрируете, что вы такой же, как и они. Я уже говорила, что поиск своего звучания – самое важное, что нужно запомнить из этой главы, но это не единственный мой совет для ведущих. Первое. Будьте подготовлены. Когда пришло время садиться за микрофон, вы уже должны быть знакомы со сценарием шоу и его примерным планом, знать, как вы выскажетесь по той или иной теме. Когда вы готовы, вы звучите увереннее и естественнее. Второе. Разомнитесь. Сделайте пять прыжков перед записью. Поговорите со своим соведущим, продюсером или с самим собой. Пойте, смотря свой любимый клип. Подготовьте свой голос и энергию. Третье. Держите стакан с водой или с чаем под рукой. Напитки без кофеина и молочных продуктов помогают смочить горло. Четвертое. Разместите микрофон на расстоянии одного кулака от ваших губ. Поверните его немного влево или вправо. Это позволит сделать ваш голос громким и ясным, без лишних свистов и шипений. Пятое. Часто ли люди просят вас повторить сказанное? Если да, то, возможно, у вас проблемы с дикцией. Поработайте над этим и продолжайте пить воду, чтобы горло не пересыхало. Шестое. Если вы часто говорите «как» или «хм», сделайте все возможное, чтобы сократить их употребление. Не очень весело редактировать все эти «мм», «ну», и это самое, когда их слишком много. Седьмое. Если вашему голосу не хватает энергии, попробуйте встать во время записи, улыбаться во время разговора и сильно жестикулировать руками. Кроме того, подумайте, не усыпляет ли вас обсуждаемая тема, и выберите тему, которая вас взбодрит. Восьмое. Когда вы смеетесь, слегка отодвиньтесь от микрофона. Смех – волшебная штука, но звучит он громче обычной речи, Поэтому стоит немного отвернуться в сторону от микрофона, чтобы на записи не было слишком громких фрагментов. Девятая. Если вы спотыкаетесь на том, что говорите, не начинайте все сначала с момента заминки. Проговорите предложение или абзац снова, чтобы легче было обработать запись на этапе постпродакшена. Десятая. Если вы склонны уходить от темы, держите себя в руках. Небольшие импровизации это хорошо, Но если однажды спросите у себя вслух, так о чём это мы говорили? Это уже проблема. Спасибо, Алекс Джонсон. После десяти с лишним лет прямых эфиров на радио, в подкастах и в телевизионных программах я перестала стесняться своего голоса. Но для этого потребовалось много часов практики и постоянная поддержка. Я знала, что мой голос далеко не самый радийный, когда начинала в радиопрограмме «The Takeaway». На общественном радио все звучали ровно и классно. Казалось, все эти люди никогда не говорили с акцентом, не использовали всякие жаргонные словечки. Они казались идеальными, и когда я сравнивала себя с ними, я чувствовала себя любителем, и даже хуже – фальшивкой. Но каждый раз, когда я была в эфире, я возвращалась к своему рабочему столу, чтобы найти стикер от Алекса, одного из продюсеров шоу, где было написано «Ты потрясающая». Слушать тебя – сплошное удовольствие. Это приободряло меня и давало сил, но в какой-то момент я решила сказать Алексу, что мне, конечно, всё это приятно, но я прекрасно знаю, где радио и где я». В ответ на это Алекс расплылся в улыбке и сказал, кристиан я не пытаюсь льстить, я просто говорю тебе правду. Да, ты права, ты не похожа ни на кого в мире радио. Ты говоришь по-своему, и именно этим ты отличаешься от остальных». Услышав эти слова, я раз и навсегда изменила свое отношение к собственному голосу. После сказанного Алексом я больше никогда не сравнивала свой голос с другими. Я просто старалась звучать, как я. Возьмите соведущего. Мне нравится работать в паре. Мне нравится помогать вести шоу. За свою жизнь я выступала в роли постоянной ведущей трех шоу, и в каждом из них я была частью динамичного дуэта. Конечно, соведущий нужен далеко не каждому. В некоторых из моих любимых шоу «I'm talking to you», «Little House on the Podcast» по одному ведущему, и эти ребята умеют меня рассмешить. В чем бонус вести программу с кем-нибудь в паре? Во-первых, один из вас может выступать в роли антагониста. В литературе и кино это персонаж, который контрастирует с другим. Пример шоу «Хэппе» с Гретхен Рубин. Для тех, кто не знаком с ней, Гретхен Рубин является чрезвычайно популярным автором книг «Проект счастье мечты, план, новая жизнь» и «Порядок снаружи, спокойствие внутри, лёгкий путь к гармонии». На своём шоу она предлагает поменять свои привычки, чтобы стать счастливее. Гретхен относится к своим привычкам бережно и часто называет себя хулиганом счастья. Гретхен ведёт своё шоу не одна, а с младшей сестрой лис Крафт. Она открыто говорит о своей жизни, обо всем, включая зависимость от игры «Кэнди Краш» и привычку бросать одежду на пол. У нее много плохих привычек, и она не всегда берет пример с Гретхен. Итак, что мы имеем? Гретхен – гуру счастья, и Лис – собирательный образ слушательницы этого шоу. В шоу они антагонисты. Но отношения со своей противоположностью – это не только баланс в шоу, но и подчеркивание различий. Следить за ходом конфликта всегда интересно. Наличие разных мнений интригует. Подумайте о персонажах романтической комедии. Они тянутся друг к другу, но при этом они разные. Они задают друг другу жесткие вопросы, выталкивают из зон комфорта, выводят на чистую воду и заставляют смеяться себя и других. Еще одно преимущество совместного ведения подкаста связано с разнообразием. Переслушайте 11 главу. Преимуществ уведения вдвоем много. Я могу открыто сказать, что я гораздо лучше справляюсь с делами, когда знаю, что от этого зависит еще чья-то судьба. Так всегда и совсем. Начиная от написания этой книги, передаю привет моему редактору Кэсси Джонс до банального подъема утром. А здесь я обращаюсь к каждому, с кем я когда-либо работала. Я ненавижу разочаровывать людей». И когда рядом со ведущей, я знаю, что не могу опоздать или нарушить свои обязательства. Возьмем, к примеру, Байвебук. Мне нравится делать все то, что не связано с продакшеном. Выбирать книги, по которым мы будем жить, общаться со слушателями в социальных сетях. Но когда дело доходит до реальной работы, я не уверена, что я бы сделала что-то, не будь Джаленте рядом. Это о трудностях производства нашего шоу. Мы должны читать новую книгу от корки до корки каждые две недели. Отбирать правила для составления от пяти до десяти простых для понимания шагов, жить по этим правилам, записывая детали нашей личной жизни, а затем превращать все аудиофайлы в сюжет, чтобы в итоге оказаться в студии, записывая новый выпуск, причем сначала черновик. «Это изнурительная работа, и мне даже не нужно заниматься монтажом, у нас есть замечательный продюсер, который это делает». Иногда мне просто хочется остаться в пижаме и провести весь день в Твиттере, публикуя милые мемы с котиками. Но потом я вспоминаю. Я здесь не одна, а как же Джалента? Она рассчитывает на меня, а я на неё. Это наш общий проект. И ещё кое-что в контексте «ведущий плюс соведущий». Это весело. В моём случае – всегда. Мне повезло. Мои соведущие не просто мотивировали меня быть сконцентрированной, но и смеялись со мной над всякой фигнёй. успокаивали меня, когда это было нужно, обучали меня, как быть лучшим ведущим и хорошим человеком одновременно. Я считаю всех своих нынешних и бывших соведущих друзьями. Сейчас вы можете сказать «Вау, это все звучит здорово, я думаю, что мне нужен соведущий, нафига оно нужно вести шоу одному?» Или вы можете сказать «О нет, у меня нет идей, как найти соведущего, где его взять?» Не волнуйтесь, я знаю ответы. Первое. Пообщайтесь с теми, с кем вам нравилось работать в прошлом. Причем я говорю не только о профессиональных рамках. Может быть, вы с кем-то отлично спелись в спортзале. Есть шанс, что это ваш идеальный соведущий. Второе. Выберите соведущего, чьей работой вы восхищаетесь. Возможно, есть кто-то, кого вы встретили, обучаясь подкастингу. Может быть, есть человек, который раньше вел подкаст, которого вы любили, и вы хотите стать его соведущим. Не будьте застенчивы, спешитесь, пообщайтесь, и кто знает, может у вас все удачно сложится. Третье. Найдите соведущего, чьи навыки могут дополнить ваши. Оглядитесь, уверяю вас, такие люди повсюду. Например, если вы столяр-самоучка и хотите вести шоу о своем ремесле, найдите мастера по дереву. Если вы фанат комедии, вам нужен настоящий стендапер. Четвертое. «Не бойтесь проводить шоу сначала с одним соведущим, а потом менять их. Вы же ищете себе пару. Пусть каждый ваш потенциальный коллега заранее знает, что вы в поиске лучшего напарника, мол, без обид, бро. Если химии не случилось, не бойтесь объяснить это человеку, ведь он в этом не виноват. Станьте идеальным соведущим. Мне очень повезло. Мне никогда не приходилось расставаться с соведущим, и я им благодарна за это». Все они, без исключения, были трудолюбивыми, терпеливыми людьми и классными профессионалами. Они знали основы звукозаписи. И если даже что-то шло не так, они следовали правилу, да и... Любой читатель, знакомый с импровизационной комедией, знает, что правило, да и... По сути, это способ сказать «Куда бы ни вырулил наш разговор, я пойду за вами». Например, представьте, что ваше шоу об автомобилях. И одна из тем выпуска «Электромобили». вы и ваш соведущий выбрали по одному электромобилю о которых вы хотите поговорить вы надеялись начать с вашего любимчика тойота преус а соведущая уже начала говорить про своего тесла если бы вы были вспыльчивы и непрофессиональные то закричали бы примерно так я первый моя машина лучше или ну «Да как ты смеешь говорить о тесла уж лучше про морских котиков но ведущий которые следуют правилу да и Сначала выслушать рассказ о Тесла, затем мягко вступит в разговор и расскажет о достоинствах и недостатках этого электромобиля, а затем перейдет к Тойота Приос. «Примечание. Я не говорю, что вы должны сойтись с вашим соведущим во мнениях о Тесла. Это было бы неискренне и скучно. Я говорю о том, что надо смириться с этим, надо уметь уступать и следовать правилу, да и... Иначе получится... Нет, это шоу только обо мне». Управлять кораблем под названием шоу нужно по очереди. Здесь тоже нужен баланс, стремитесь к равновесию. Вот еще несколько советов для успешных соведущих. Первое. Распределите роли, кого вы будете играть. Вы должны знать, верующий ли вы агностик, либерал или консерватор, вы соблюдаете все правила или же свободны духом. Например, когда мы с Рейфером вели Movie Date, он был профессиональным кинокритиком, а я – любителем. Для меня это был фан, я смеялась от души. Он был по-деловому строг и спокоен. Второе. Определите, каковы ваши роли в производстве шоу и поменяйтесь ими, если нужно. Например, при подготовке сценариев «Байвебук» я обычно пишу краткое содержание книги и биографию автора в дополнении к моей собственной истории, а Джалента пишет свою собственную историю. Вместе мы выписываем правила. Джалента пишет все наши дополнительные сценарии. Сценарии для повторной записи каждого эпизода с необходимыми исправлениями и дополнительной информацией по мере необходимости. Третье. Планируйте. Планируйте. Планируйте. Вы должны заранее знать, о чем вы будете говорить в каждом эпизоде. Делайте заметки. Не появляйтесь на записи, не имея ни малейшего представления о том, что вы собираетесь сказать. Это чревато скандалом. Четвертое. Взвесьте все. Да, настанут времена, когда один из вас сделает больше, чем другой. Но если эти времена будут наступать довольно часто, будут накапливаться обиды. Не допускайте этого. Придумайте новые способы оставаться при своих задачах. Или подумайте о том, что нужно переработать, чтобы каждый отвечал строго за свою часть. Пятое. Относитесь к своему соведущему как к партнеру, а не как к противнику. Проще говоря, засуньте свое эго подальше. Обсуждайте, что идет на пользу шоу, а что нет. Делайте все возможное, чтобы вам было комфортно друг с другом. Справляемся с конфликтами. Как я уже говорила, мне очень повезло с моими соведущими. Все они – выдающиеся профи и прекрасные люди. Но не всем так повезло, как мне. Я была свидетелем нескольких скандалов в эфире. В одном случае ведущим шоу был мужчина – В общем, не буду подбирать выражений, тот еще засранец. С неадекватно завышенной самооценкой. В эфире он обсуждал своих соведущих, перебивал их, говоря, что у него есть вопрос получше и ремарка. Вне эфира он жаловался на них и отказывался сотрудничать. Обратите внимание, что я сказала соведущий во множественном числе. От него один за другим сбежали три человека. Парень был совершенно непрофессиональным во многих отношениях. Одни нападки на коллег чего стоят? Это довольно экстремальный пример. Есть и другие. Я уверена, что некоторые просто не должны вести подкаст вместе. Я знаю, что вы не такие, но все-таки. Даже если ваш подкаст просто хобби, это все равно бизнес. А начинать бизнес с другом может быть опасно. Дружба и работа – разные вещи. Что если один из вас – профессиональный прокрастинатор, а другой делает всю работу без спроса? Что делать, если один из вас всегда приходит вовремя, а другой часов не наблюдает? Что, если один из вас отлично считает деньги, а другой берет взаймы направо и налево? Конечно, я должна напомнить слушателям, что я веду баевый бук с подругой, прекрасной Джалентой Гринберг. Но мы с Джалентой начинали не так. Изначально мы были коллегами и только потом стали друзьями. Поэтому, наверное, мы знали сильные и слабые стороны друг друга». Мы знали, как каждая из нас ведет себя в рабочей обстановке, справляется с дедлайнами и так далее. И нам нравилось работать вместе. Таким образом, когда Джалента предложила мне вести совместный подкаст «By the Book», я знала, что мы сработаемся. Так и случилось. Мой совет. Прежде чем решаться на шаг найти соведущего, подумайте обо всех возможных минусах этой затеи. Распределите обязанности. От написания ответов на письма до редактуры текстов. Честно ли поделен функционал? Если нет, то сможете ли вы обсудить проблему со своим напарником и вместе найти ее решение? Увы, не всегда это возможно. Бывает, что сначала все отлично, а потом бах, и все рушится в один момент. Вы еще не забыли того говнюка ведущего, который ругается со всеми в эфире? Никто из его бывших соведущих не представлял себе, какой он на самом деле. Сначала он вел себя так, будто ему нравилось их общество. Похожая история произошла с некоторыми моими друзьями, которые вели программы с кем-то. Изначально им все нравилось, но потом стресс и рутина вывели всех на чистую воду. Что делать, если ясно, что вы не сработаетесь с тем, с кем изначально хотели? Ответ – вы должны просто уйти. Конечно, расставание с соведущим – отстой. Но подумайте вот о чем. Первое. Дети всегда понимают, если их родители поссорились. Слушатели тоже, даже если вы изо всех сил будете скрывать это. Я знаю это из личного опыта. Не забыли еще того ведущего, которого я все время упоминаю? Я была одной из его постоянных гостей, и иногда, когда я была с ним наедине, он говорил со мной таким тоном, что даже мне было не непросто отражать атаку. И почему он взъелся? Второе. Если вы друзья и теперь ведете одну программу на двоих, помните, что настоящая дружба – редкость. На планете миллион других людей, с кем можно сотрудничать. Ответьте себе честно, скольким людям вы можете позвонить среди ночи после неудачного свидания или оврала на работе? Третье. Если интерес к шоу пропал, подкаст, скорее всего, начнет сильно сдавать позиции. Единственное, что поддерживает большинство подкастов, это любовь к шоу, которую подпитывают как раз ведущие. Не дайте этой любви умереть. Короче говоря, поговорите на эти важные темы с вашим напарником. Если после этого не станет легче работать, то разбегайтесь, пока не поздно. Так будет лучше для вас обоих.